Ничего, сижу и думаю, как было бы хорошо выпить. А что вы пьете? «Всё». Предпочтение есть? Водка, вино, коньяк. Я пью всё», — Повторила Алёна. И политуру. Что? Валя засмеялся. Значит, не всё. политуру не пьете. С удовольствием попробую. Говорите ваш адрес. Валя купил бутылку коньяка и конфет. Алёна жила рядом, и он сразу же нашел ее дом. Она открыла ему и сказала. Входите, спасибо.